Почти для всех Эстер Джек была именно и только такая. И лишь немногие знали, сколько в ней скрыто всякого, чего сразу не разглядишь. Знала это и любезная дама, которая сейчас с ней разговаривала, стоя посреди ее гостиной. От взгляда мисс Роберте Хайлприн не ускользала ни единая уловка этого почти бессознательно обманчивого простодушия. Быть может, как раз поэтому, когда Эстер досказала свою забавную историю и с комическим недоумением посмотрела на Джейка Абрамсона, смешливая искорка в глазах мисс Хайлприн вспыхнула чуть ярче. Загадочная улыбка, подобная улыбке Будды, стала еще немного безмятежней, а сочный смех еще чуточку заразительней. И, может быть, от того-то повинуясь внезапному порыву всепонимающего сочувствия и неподдельной нежности, мисс Хайлприн наклонилась и поцеловала румяную щечку Эстер. А та, хоть выражение удивленного восторженного простодушия ни на миг не сошло с ее лица, прекрасно понимала, что происходит в душе подруги, ибо на краткий, едва уловимый миг женщины посмотрели друг другу прямо в глаза — ни туманя взгляд пеленою луковой уклончивости, и это был миг, достойный гомерического смеха богов. Миссис Джек, сияя улыбкой, приветливо встречала друзей, а меж тем в дальнем уголке ее сознания таилась совсем другая забота, ибо один гость еще не явился, и она неотступно думала о нем. «Где он, — хотела бы я знать, — думалась ей. Почему не пришел? Хоть бы не выпил вчера лишнего!» Она окинула тревожным взглядом нарядную толпу гостей. «Если б он так не избегал бывать в обществе, — нетерпеливо подумала она, — если б ему было приятно встречаться с людьми, ходить куда-нибудь по вечерам! Ну да что там! Уж такой он есть! Его не переделаешь, и стараться нечего». Да я и не хотела бы, чтоб он был другим. И тут он пришел. Наконец-то радостно и с облегчением подумала она. Пришел и в полном порядке. По правде говоря, перед тем, как выйти из дому, Джордж Уэббер изрядно хватил крепкого, чтобы получше приготовиться к предстоящему испытанию от него разило дешевым дджином в глазах был диковатый блеск а движение быстрее несколько порывистее обычного и все же он был как выразилась про себя эстер в полном порядке если б только он поспокойнее относился к людям к моим друзьям ко всем моим знакомым думала она просто не понимая от чего они его так раздражают вчера когда он мне позвонил он был такой — Странный, наговорил какого-то вздора. Что это на него нашло? — А, ладно, сейчас это неважно. Главное, он пришел. — Как я его люблю! Лицо ее засветилось нежностью, сердце забилось быстрее, и она пошла навстречу Джорджу. — А, здравствуйте, милый, — сказала она ласково, — наконец-то! — Как я рада! Я уж боялась, что вы и правда не придете. Он поздоровался и ласково, и грубовато. Тут все смешалось — застенчивость и воинственность, смирение и вызов, гордость, надежда, любовь, подозрительность и сомнения. Он вовсе не желал идти на этот прием. С первой же минуты, как она его пригласила, он яростно отбивался, так и сыпал отговорками. День за днем они припирались, и, наконец, она взяла верх и вырвала у него обещание прийти. Но близился назначенный день, и Джордж снова заколебался, а накануне часами шагал из угла в угол, мучился нерешительностью и клял себя, на чем свет стоит. Наконец, уже за полночь с отчаяния схватился за телефонную трубку, перебудил у Джеков весь дом, пока дозвался Эстер, и заявил ей, что не придет. И заново привел ей все свои резоны — Он и сам их толком не понимал, но суть была в том, что он и Эстер существуют в слишком разных, несовместимых мирах. И он уверен, так ему подсказывают и чутье, и рассудок, что ему необходимо сохранять полную независимость от нее, Эстер, мира, иначе он просто не сможет делать свое дело. В совершенном отчаянии он силился ей все это объяснить, а она, видно, никак не могла взять в толк, куда он клонит. Под конец она и сама чуть не пришла в отчаяние. Сперва слушала с досадой и сказала «хватит валять дуракам». Потом разобиделась, вспылила и напомнила. Ведь он дал слово. «Мы уже сто раз все это переговорили», — почти крикнула она со слезами в голосе. «Ты обещал, Джордж. Ты же и сам знаешь. А теперь все устроено». — Отменить ничего нельзя, поздно. Неужели ты меня так подведешь? Перед такой жалобной мольбой он не устоял. Конечно же, этот прием устроен был не ради него одного, и если он не придет, ничего не сорвется, его отсутствие заметит одна только Эстер. Но он и вправду, хоть и скрипя сердце, обещал прийти и понимал, что все его рассуждения сводятся для нее к единственному простому вопросу — сдержит ли он слово. Итак, он снова покорился, и вот он здесь, смущенный, растерянный, и хотел бы только одного — очутиться где-нибудь за три-девять земель. — Я уверена, тебе будет очень весело, — с живостью говорила между тем Эстер. — Вот увидишь. Она крепко пожала его руку — Я тебя познакомлю с кучей всякого народу, но ты, наверное, голодный. Сперва поди поешь. Тут масса всяких вкусных вещей, все твое любимое. Я нарочно для тебя постаралась. Поди в столовую и подкрепись, а мне еще надо побыть тут, принимать гостей». Она отошла поздороваться с вновь прибывшими, а Джордж неловко застыл на месте, из-под лобья оглядывая «Блестящее общество». Выглядел он в эту минуту довольно нелепо. Низкий лоб, обрамленный коротко постриженными черными волосами, горящие глаза, мелкие, словно сплюснутые черты лица, длинные, чуть не до колен, свисающие руки с подогнутыми широкими кистями. Больше, чем когда-либо он походил на обезьяну, и сходство еще подчеркивал нескладно сидевший на нем смокинг. Заметив его, люди смотрели с недоумением, потом равнодушно отворачивались и продолжали говорить о своем. «Так вот они, ее распрекрасные друзья!» — смущенный зло, — думал Джордж. «Я бы мог заранее догадаться», — бормотал он про себя, сам не зная, о чем это он мог бы догадаться. «Такие холеные физиономии, такое в них...» хладнокрови, самоуверенности, многоопытность, что Джорджу всюду мерещилась оскорбительная усмешка, хотя никто и не думал его задеть и оскорбить. — Я им покажу, — приглупо проворчал он сквозь зубы, сам не зная, что имеет в виду. С этими словами он круто повернулся и, пробираясь через праздничную толчую, Двинулся в столовую. «Вы знаете, послушайте!» — это говорилось быстро, с жаром, хрипловатым голосом, полным странного очарования. И заслышав этот голос, миссис Джек невольно улыбнулась тем, кто окружал ее в эту минуту. «А вот и эми сказала она, — обернулась и увидела головку лукавой феи в буйном ореоле смоляных кудрей, взернутый носик, россыпь крохотных веснушек, прямилую рожицу, которая излучала прям-таки мальчишеское восторженное оживление. И подумала, какая же она красивая, и есть в ней что-то такое, такая она прелесть». «Такая чистая душа!» Но, едва отдав мысленно дань восхищения Кудрявой словно бы совсем юной феи, миссис Джек почувствовала, что это не совсем верно. Нет, Эми Карлтон было немало разных достоинств, но никто не назвал бы ее «чистой». Правду сказать, женщиной с дурной славой она не считалась по одной единственной причине — Даже по меркам Нью-Йорка эта ее слава перешла все пределы. Карлтон была известна всем, и все про нее известно было всем. Но что тут правда, и каково подлинное лицо под этой очаровательной маской девичьей веселости, этого не знал никто. Основные вехи. Что ж... Родилась она под счастливейшей звездой в сказочно богатой семье. Детство ее проходило, как у настоящей долларовой принцессы. Ее холили и лелеяли, оберегали и ограждали. Она росла точно в золотой теплице и ни в чем не знала отказа. Потом, как положено всем отпрыскам сливок общества, училась в самых дорогих заведениях и путешествовала то по Европе, то в Саутгэмптон, Нью-Йорк, на Паум-Бич. К восемнадцати годам начала выезжать в свет и славилась красотой. К девятнадцати вышла замуж, а к двадцати была уже разведена, и на имя ее легло пятно. Процесс был громкий и скандальный, даже в ту пору она вела себя столь безнравственно, что муж без труда выиграл дело. С тех пор... А прошло уже семь лет, жизнь ее невозможно было разметить какими-либо датами. Хоть ей было еще далеко до тридцати, она словно целую вечность провела в беззаконии. Станет кто-нибудь вспоминать иную скандальную историю, связанную с ее именем, и вдруг спохватится, только руками разведет. Да нет же, не может быть, ведь это случилось... Всего три года назад, а с тех пор она еще успела, да ведь она же, и ошеломленно уставится на кудрявую головку юной феи, на вздернутый носик и мальчишески оживленную рожицу, и смотрит с таким чувством, будто перед ним грозная голова медузы или некая коварная церцея, чей возраст — вечность и чье сердце — старо, как сама преисподняя и время словно потеряло смысл действительность лишалась всякого правдоподобия видишь ее вот как сейчас в нью йорке смеющееся олицетворение счастливой невинности в детских веснушках а пройдет неделя отправишься по делам в париж и застанешь там ее в сборище гнуснейших распутников А, беспамятив от опиума, оскверненная, перепачканная, наслаждается она объятиями какого-нибудь подонка, так глубоко погрязнув в мерзостной клаке словно родилась и выросла в трущобах, о другой жизни никогда и не знал. После первого брака и развода она еще дважды была замужем, второй брак длился всего лишь двадцать часов, и признан был недействительным. Третий кончился тем, что муж Эмми застрелился. А до этих замужеств и после, и в промежутках, и между делом, и заодно опять и опять там и тут, на родине и за границей, на семи морях и на любом клочке всех пяти частей света, ныне и во веки веков, можно ли ее назвать безнравственной? — Нет, так о ней не скажешь, ибо она была, как вольный ветер. Ведь воздух не определишь жалким словечком безнравственный. Просто она спала со всеми без разбору, с белыми и черными, с желтыми, розовыми, с зелеными и лиловыми. Но она никогда не была безнравственной. То было время, когда романтическая литература воспевала прекрасное, но падшее создание, очаровательную даму в зеленой шляпе, никогда не упускавшую случая, согрешить. История эта всем знакома. Героиня ее — страдалица, жертва злого рока и несчастного случая, чью погибель, повлекли трагические обстоятельства, ей неподвластные, и она за них не в ответе. Были люди, которые всячески старались оправдать, Эми Карлтон, изображая ее вот такой романтической героиней, ходили многочисленные легенды о том, что же впервые толкнуло ее на путь греха. Одна трогательная версия относила начало конца к тому часу, когда восемнадцатилетняя наивная Проказница просто из-за зорства на званом обеде в Саутгемптоне, в присутствии множества именитых вдовствующих особ, закурила сигарету. По уверениям рассказчиков, этой-то безобидной легкомысленной шуточкой Эмми навлекла на себя беду. Тогда-то, — говорили они, — титулованные вдовицы и осудили ее окончательно и бесповоротно. Заработали злые языки, как снежный ком росла сплетня, доброе имя девушки вывалили в грязи. Доведенная до отчаяния, бедная девочка и правда сбилась с пути истинного. Сперва пристрастилась к вину, за вином пошли любовники, а там и опиум, и все прочее. Разумеется, все это были попросту романтические бредни. Эми и вправду стала жертвой трагического жребия, только сотворила она его своими же руками. Как то было с дрожайшим брутом, вина тут крылась не в расположении звезд, но в ней самой. Ибо наделенная столь многими редкостными и драгоценными дарами, которых не хватает большинству людей, богатством, красотою, обаянием, умом и жизненной энергией, Она лишена была воли, стойкости, выдержки. А лишенная всего этого, она оказалась рабою своих преимуществ. Непомерное богатство позволяло ей потакать любым своим прихотям и капризам, и никто никогда не учил ее от чего бы то ни было отказываться. В этом смысле она была истинное дитя своего времени. Вся ее жизнь проходила под знаком бешеных скоростей, потрясающих перемен, бурного лихорадочного движения, неистащимое, но в самом себе черпало силы и неукротимо безумно нарастало, не зная ни передышки, ни предела. Она успела всюду побывать, все видела, как можно что-либо увидеть из окна скорого поезда, который пожирает 80 миль в час. И очень быстро, истощив запас всего, что можно пересмотреть в калейдоскопе общепризнанных зрелищ и диковинок, давно уже принялась исследовать тайны более причудливые и зловещие. Здесь снова богатство и связи среди сильных мира сего открыли перед нею двери, замкнутые наглухо перед простыми смертными. И теперь она была на короткой ноге со многими кружками самых изощренных декадентов высшего света в крупнейших городах мира. В своем преклонении перед всем необычным она проникала на самые темные окраины жизни. Ее знакомству с дном Нью-Йорка, Лондона, Парижа и Берлина могла бы позавидовать полиция. Да и полиция сквозь пальцы смотрела на опасные похождения этой сказочно богатой женщины — Какими-то путями, которые ведомы лишь власть имущим, финансовым или политическим воротилам, она получила полицейское удостоверение, а с ним право водить свою низкую и длинную гоночную машину, не соблюдая никаких правил уличного движения. И хоть Эми была близорука, она вихрем носилась по самым оживленным магистралям Манхэттена, да еще полицейские отдавали честь этой летящей мимо бешеной машине. А ведь один автомобиль она уже разбила, и молодой спутник ее при этом погиб. И вдобавок полиция знала, что однажды Эми участвовала в попойке, во время которой был убит один из главарей преступного мира вот потому то и казалось что при своем богатстве власти и неистовой энергии эми в любой стране может получить все чего не пожелает когда то люди говорили ну что еще эми начудит в следующий раз а теперь говорили иначе да неужели она еще не все перепробовала Если бы жизнь сводилась только к стремительному движению и острым ощущениям, Эмми, кажется, и вправду бы уже всю ее исчерпала. Только ей осталось бы мчаться еще быстрее, испытывать новые перемены, новые неистовства и острые ощущения до конца. А что в конце? Конец мог быть только один — разрушение. И печать разрушения была уже заметна — Оно отразилось на глазах Эмми, зрение ей изменяло, мир представал перед нею в искаженном и расщепленном болезненном обличье. Она перепробовала в жизни все, но не пробовала жить. А теперь было уже поздно, слишком давно и слишком непоправимо, она сбилась с пути, и оставалось только одно — умереть. Вот если бы все для нее сложилось по-другому, с сожалением думали люди, как думала сейчас Эстер Джек, глядя на прелестную чернокудрую головку. И пускались в безнадежные поиски по лабиринтам прошлого. Где же секрет? В какую минуту она заблудилась? И твердили, беда подстерегала вот здесь или тут. Нет, вон там, видите? Ах, если бы! «Ах, если бы люди слеплены были не из плоти и крови, ни из чувств и страстей, а просто из глины! Если бы!» «Вы, знаете, послушайте!» С этими восклицаниями, в которых так часто выражалась беспредметная восторженность и еле пробудившаяся мысль, эми выхватила изо рта сигарету и хрипло-порывисто рассмеялась. Сразу видно было, ей не терпится всем открыть, что же переполняет ее таким ликованием. «Послушайте!» — опять выкрикнула она. «Вы только сравните это с ерундой, которую нам преподносят теперь. Послушайте, но никакого сравнения!» Она победоносно рассмеялась, словно все и каждый наверняка поняли, что она хотела сказать этими невнятными возгласами, яростно затянулась и вновь рывком отняла от губ сигарету. Эмми была точно некая светила в тесном кольце спутников, среди которых находился и ее очередной возлюбленный, молодой японец, и его непосредственный предшественник, молодой еврей, Теперь весь этот кружок передвинулся к камину и рассматривал висящий над ним портрет миссис Джек. Портрет осыпали похвалами, и он их вполне заслуживал. То была одна из лучших работ Генри Меллоу в ранний период его творчества. — Нет, вы только посмотрите и подумайте, как давно это написано! — торжествующе кричала эми показывая на портрет короткими взмахами сигареты. — И какая она тогда была красивая, и сейчас какая красивая! — воскликнула она восторженно, хрипло рассмеялась и с досадой окинула все вокруг горящим взглядом серо-зеленых глаз. — Вы знаете, просто никакого сравнения. — Она нетерпеливо затянулась сигаретой и, сообразив, что сказала что-то не то, продолжала почти с отчаянием. «Послушайте!» — она сердито швырнула сигарету в пылающий камин. «Ведь это же так ясно!» — пробормотала она, чем окончательно привела слушателей в недоумение. И внезапно обратилась к стиву Хуку. Он все еще стоял тут, в стороне, облокотясь на угол каминной полки. Требовательно спросила. «Когда это было, Стив?» — Вы знаете, двадцать лет назад, верно? — Да уж не меньше. С холодной скукой в голосе отозвался Хук. Он беспокойно и смущенно попятился еще дальше и повернулся к подошедшей молодежи чуть ли не спиной. Я бы даже сказал, около тридцати. Кинул он через плечо и небрежно равнодушно назвал дату — «По-моему, портрет написан в 1901 или втором не так ли, Эстер?» — спросил он. «Миссис Джек, которая как раз подошла к кружку Эмми. Примерно в 1901, не так ли?» «О чем это вы?» — спросила Эстер Джек и тут же продолжала. «А, портрет! Нет, Стив, он написан в 900...» она нас мгновенно, никто, кроме Хука, этого не заметил. «В шестом». Тут она уловила на его бледном, скучающем лице тень улыбки и глянула быстро, предостерегающе, но он лишь пробормотал «А, значит, гораздо позже, я и забыл». На самом деле он прекрасно помнил, когда закончен был портрет, помнил и месяц, и даже день. И все еще размышляя о женских причудах, подумал — Да чего же все они глупы? Как она не понимает? Ведь всякий, кто хоть что-нибудь слышал про Меллоу, в точности знает, когда написан ее портрет. Ну, конечно, я когда была совсем девчонкой, быстро объясняла миссис Джек. Лет восемнадцать, а то и меньше. — И стало быть, теперь тебе сорок один, а то и меньше, — насмешливо подумал Хук. — Нет, моя милая. Тебе во времена этого портрета было все двадцать, и ты уже третий год была замужем. И чего ради женщины лгут? Его разбирала досада и злость. Он смотрел на Эстер, в глазах ее вспыхнул мгновенный испуг, почти мольба. Он проследил за ее взглядом и увидел нескладную фигуру Джорджа Уэббера. Тот неловко топтался в дверях столовой, и ему явно было не по себе. — Вот оно что, — подумал Хук, — этот малый. Наверное, она ему сказала. Он опять вспомнил ее умоляющий взгляд, и в нем шевельнулась внезапная жалость. Но вслух он только пробормотал равнодушно. — Да, конечно, лет вам тогда было немного. — Бог ты мой! — воскликнула эстер Эстерджек. — А ведь я была хороша. Она сказала это с таким простодушным удовольствием, что в ее словах не осталось и намека на предосудительное тщеславие, и окружающие ласково заулыбались. А у Эми Карлтон вместе с быстрым смешком вырвалась. — О, Эстер, честное слово, вы самая... — Вы знаете, — нетерпеливо крикнула она и тряхнула черными кудрями, будто споря с невидимым противником. — Она и правда. — Ну, еще бы! Все лицо миссис Джек... Задрожала от смеха. Вы в жизни не видали другой такой красавицы. Я была, ну, просто загляденье. От меня просто глаз нельзя было оторвать. — И сейчас нельзя, дорогая! — закричала Эмми. — Я же о том и говорю. Дорогая вы самая-самая, ведь правда, Стив? Она как-то неуверенно засмеялась и с лихорадочным нетерпением смотрела на Хука, дожидаясь ответа а он охваченный ужасом и жалостью читал в растерянном взгляде этих больных глаз гибель утрату отчаяние посмотрел на нее с высока из под устало опущенных век ледяным тоном уронил что такое скучающе вздохнул и отвернулся рядом с ним улыбалась эстер джек а сверху с портрета Смотрела прелестная девушка, та, какой она была когда-то, и его пронзила острая боль. Как мучительно, как непостижимо время! «Бог ты мой, посмотрите на нее», — подумал он, — «все еще с виду сущий ребенок, все еще хороша, все еще влюблена, да в кого в мальчишку». И прелестно почти так же, как тогда, когда сам Меллоу был мальчишкой. В 1901 году. О, время! Цифры заплясали, как пьяные, и Стивен потер глаза ладонью. 1901. Сколько веков назад это было! Сколько минуло жизней, смертей и наводнений! Сколько миллионов дней ночей, полных любви ненависти, страданий страха, вины, надежд, разочарований и поражений погребено в древних эрах этой чудовищной катакомбы, этого загадочного острова. 1901. Боже милостивый! Да историческая эра человечества! Да ведь все это было миллионы лет тому назад! С той поры так много всего началось и кончилось, и забылось. Столько безвестных жизней со всей их правдой и юностью и старостью, столько утекло крови и пота и жгучих слез. Да он и сам прожил добрую сотню таких жизней. Да, он столько раз жил и умирал, прошел через все эти рождения и смерти, и темное забвение — Выбился из сил, боролся, надеялся. Погибал века и века, так что самая память бессильна. Ощущение времени стерлось, и, кажется, все это было вне времени, во сне. 1901. А глянешься на него сейчас, вот из этой минуты, из этой комнаты, и он словно... Большой каньон из человеческой плоти и крови, и нервов, и мозга, и слов, и мыслей, застывший вне времени, окаменевший, уплотнившийся в некий неизменный геологический пласт, погребенный в непостижимых глубинах иных, напластовании вместе со всеми чипцами, турнюрами и старыми песнями, соломенными шляпами и котелками с оконем забытых подков и стуком забытых колес по забытым булыжным мостовым. Все это вперемешку со скелетами утраченных идей осталось в едином окаменевшем пласте мира, который давно канул в небытие. А между тем она... Она, да, конечно же, она, как и он была частью того мира. Она обернулась, заговорила с другим кружком гостей, и Стивен услышал ее слова. — Ну, конечно, я знала Джека Рида. Он бывал в доме у Мэйбл Додж. Мы были друзьями. Тогда еще Альфред Штиглиц открыл свой салон. Знакомые имена. Разве не был и он среди тех людей? Или то было лишь иное перевоплощение, еще один призрак в обманчивом театре теней, что зовется временем? Быть может, он стоял рядом с нею, когда к берегам Америки отплывал Мэйфлауэр. Уж не были ли они оба пленниками среди покоренных фракийцев? Быть может, он зажигал светильники в шатре, куда она пришла покорить своими чарами владыку Македонского и тем заслужить свободу. Все здесь призраки, все, кроме нее. А она, всеядное дитя времени, среди этого необъятного скопища теней, одна остается бессмертной, одна верна себе, точно бабочка. Она сбрасывала одну за другой оболочки всех своих прежних «я». Словно все жизни, которые она прожила, были всего лишь изношенным платьем, и вот она стоит здесь, здесь, Боже праведный, на истаявшем огарке времени. И лицо ее сияет, как солнышко, словно она вот сейчас услыхала, что завтра настанет золотой век и ждет, не дождется завтрашнего дня, чтобы своими глазами поглядеть, все ли сбудется, как обещано. Тут Эстер Джек снова обернулась на голос Эми, и вся подалась ей навстречу, будто если вслушаться повнимательней, в этих сбивчивых восклицаниях все же откроешь какой-то смысл. — Вы знаете, послушайте, право же, Эстер, дорогая, вы самое это прямо... Вы знаете, когда я вижу вас рядом, я просто не могу! — хрипло вскрикивала Эми, и ее прелестная личика сияла радостью. — Нет, я хочу сказать... Она тряхнула головой, досадливо отшвырнула очередную сигарету и протяжно выдохнула. Фу, черт! Бедное дитя, бедное дитя. Стивен Хук высокомерно отвернулся, пряча страдающие глаза. Так быстро вырасти и уйти, сгореть и сгинуть, как все мы смертные. Да она такая же, как он сам, слишком спешит прожить всю свою жизнь в единый миг не станет скупиться предусмотрительно откладывать столику в прок на грозный час на черный день слишком спешит все истратить все отдать спалить себя как ночной мотылек в безжалостных слепящих огнях бедное дитя бедное дитя думал стивен наша жизнь такая короткая мимолетная приходящая Оба мы отпрыски — младшие ветви человечества. А посмотри на этих. Он огляделся. Вокруг надменной усмешкой кривятся губы, раздуваются чувственно вырезанные ноздри. Да, эти более древние закваски, эти не дряхлеют, вечно возрождаются, вечно дерзают. Но мудро остерегаются пламени, они-то не сгинут. О, время! Бедное дитя!